Д'Артаньян вернул этот документ Фуке, не скомпрометировав себя и раз навсегда избавившись от всяких упреков. Сделав это, он сказал самому себе, «Ну а теперь будем полной грудью вдыхать утренний воздух. Он несет с собой здоровье и беззаботность. И постараемся быть похитрее в расчетах. Пора выработать план компании». Но прежде следует представить себе неприятельских полководцев, с которыми нам придется иметь дело. Из них на первом месте стоит Фуке. Что же такое господин Фуке? Это красивый мужчина, которого очень любят женщины, прославляют все поэты, большой умница, которого ненавидят глупцы. Я не женщина, не поэт и не глупец, поэтому не питаю ни любви, ни ненависти к суперинтенданту и, следовательно, нахожусь в таком же точном положении, в каком был маршал Чурен перед битвой с испанцами. Он не питал к ним ненависти, однако же задал им славную трепку. Теперь чего хочет король? Это не мое дело, а чего хочет... Кольберр? О, Кольберр хочет именно того, чего не хочет Фуке. Чего же хочет Фуке? Это очень важно знать. Он хочет того же, что и король. Закончив этот монолог, Д'Артаньян расхохотался и взмахнул хлыстом. Он был уже далеко от города и ехал по большой дороге. Вспугивая сидевших на изгородях птиц и прислушиваясь к звону золота в своей кожаной сумке. Надо признаться, что всякий раз, когда Д'Артаньян попадал в подобную переделку, чувствительность не была его главным пороком. «Хм...» — произнес он. «Кажется, эта экспедиция не опасных, и мое путешествие можно будет сравнить с той пьесой, которую водила меня смотреть в Лондоне Монг». Помнится, она называлась «Много шуму из ничего». Путешествие Быть может, в пятидесятый раз с начала нашего повествования Д'Артаньян, этот человек с железным сердцем и стальными мускулами, покидал дом, друзей и все, что имел, и пускался искать счастье или смерти. Смерть постоянно отступала перед ним, как бы страша с его, а счастье, или, вернее, богатство, всего лишь месяц тому назад заключила с ним прочный союз. Хотя Д'Артаньян не был великим философом, вроде Сократа или Эпикура, но он обладал большим умом, будучи умудрен немалым жизненным опытом. В течение первых 35 лет своей жизни Наш госконец питал презрение к богатству и долго считал это презрение первым и главным пунктом кодекса храбрости. Храбр тот, у кого ничего нет. Ничего нету того, кто презирает богатство. Следуя этому принципу, Д'Артаньян, став богатым, должен был спросить себя, сохранил ли он храбрость. Для всякого другого эпизод, разыгравшийся на Грефской площади, был бы достаточным ответом. Большинство людей вполне бы им удовольствовалось. Но Д'Артаньян был достаточно мужествен, чтобы спросить себя чистосердечно, храбрый ли он человек. Сначала он был решил, кажется, я достаточно ловко и добросовестно поработал шпагой на Грэфской площади, чтобы иметь право не сомневаться в своей храбрости. Но тут же он возродил себе – «Полно, капитан, это не ответ. Я был храбр, потому что хотели сжечь мой дом, и можно поставить твистниче против одного, что если бы бунтарям мне пришла в голову эта злополучная мысль, их план удался бы. Во всяком случае, не я бы помешал его осуществлению. Какие же опасности могут угрожать мне теперь? В Британии у меня нет дома, который можно было бы сжечь, нет и сокровищ, которые можно было бы похитить. Да, но у меня есть шкура, драгоценная шкура Д'Артаньяна, которая мне дороже всех домов и всех сокровищ на свете. Я ценю ее так потому, что она служит оболочкой для тела, скрывающего пылкое сердце, которое радостно бьется и, значит,